Берт знал, что бегать не в привычках медсестер, но это передвигалось очень быстро. Берт и Сэс переглянулись. На одежде Сэса остались пятна крови. «Похоже, нельзя просто оставить ее здесь и уехать», пробормотал Берт. «Господи, Сэс, посмотри на себя!» Сэс попытался оттереть пятна крови, но безуспешно. Потом сел рядом с Элис и взял ее за руку. «Она еще...» Ребенок со взрослыми проблемами. Берт не любил больницы и уже собирался сказать, что они выполнили свой долг и могут идти, как в комнату влетела доктор Макмиллан. Так-так, что у нас здесь? Говорите, потеряла сознание? спросила она. Вы с ней знакомы? Сэс покачал головой. Тут заговорил Берт. Какой-то парень посадил ее к нам в машину на лонслейл Стрит. Дал мне десять шиллингов, чтобы я довез ее до Ричмонда. Потом она упала, и Сэс заметил кровь, вот мы и привезли ее сюда. Она почти ничего не сказала, только имя Элис Гринхэм. Доктор Макмиллан неожиданно улыбнулась. Сестра принесет вам чаю, возвестила она. «Подождите, пока я вернусь. Мы должны поговорить о человеке Лонслейл стрит Сестра, принесите этим джентльменам чай в комнату для посетителей и немедленно пришлите ко мне сестру Симмонс». Миновав мрачное темное здание клуба «Атаней» с его псевдороманским декором, Фрина подошла к городскому пассажу, из витрин которого лился мягкий соблазнительный свет. В противоположность клубу в пассаж вели прелестные двери, окаймленные тонкими узорными решетками, а пол, вернее, та его часть, которую можно было бы разглядеть под шаркающими ногами тысяч праздно шатающихся, был весьма изящно выложен черно-белой плиткой. Фрина влилась в толпу, с ленивым удовольствием наблюдая за брачными ритуалами местного населения. Девушки в светло-малиновом и переливчато-голубом сверкали бриллиантами из универмага «Коулс» не дороже двух шиллингов шестипенсов, ярко накрашенные и сильно благоухающие розовым маслом. Молодые люди предпочитали мягкие рубашки, свободные пиджаки, ослепительные расцветки галстуки и одеколон «Калифорнийский мак». От запаха горящей листвы, принесенного откуда-то из ближайшего парка, от выхлопных газов и странного солоноватого привкуса озона, идущего от трамваев, в пассаже можно было задохнуться. Однако магазины полностью завладели вниманием Фрины, и она купила пару перчаток из тончайшей оленей кожи, и берет со стразами, изображающими какое-то летящее насекомое, которое очень шел к ее черным волосам. Она распорядилась, чтобы эти покупки завернули и доставили в Винзор, и решила, что у нее еще достаточно сил, чтобы выпить чашечку чаю. Она мельком увидела свое отражение в отполированной черной колонии магазина перчаток и остановилась, чтобы поправить прическу. В отражении она заметила неподвижное, бледное лицо девушки, стоявшей у нее за спиной и не замечающий, что Фрина на нее смотрит. Девушка задумчиво покусывала нижнюю губу. От выражения ужаса на этом лице Фрина вздрогнула и обернулась. Девушка стояла, прислонившись к противоположной колонне. На ней было легкое льняное платье черного цвета, довольно поношенное, на ногах не было чулок. Она была обута в стоптанные домашние туфли и вряд ли знала, для чего нужны перчатки, шляпа и пальто. Длинные светлокаштановые волосы были забраны назад в неаккуратный пучок, из которого вылетели почти все шпильки. Синие глаза ярко блестели на лице, которое было бы свежим, как у деревенской девушки, если бы не синеватый оттенок, признак какой-то болезни или внутреннего перенапряжения. Совершенно непроизвольно Фрина пересекла пассаж и подошла к девушке, гадая, что та прячет в руках, прижимая к себе. Приблизившись, Фрина поняла. Это был нож. «Добрый день». «Я как раз собиралась выпить чая», — сказала мисс Фишер непринужденно, словно встретила старую знакомую. «Не хочешь ли составить мне компанию?» «Здесь близко», — быстро добавила она, везя за руку девушку, которая не думала сопротивляться. «Вот так. Садись, сейчас сделаем заказ». «Официантка, два чая, пожалуйста». «Сэндвичи будешь?» — спросила Фрина. Девушка кивнула. «И сэндвичи», — добавила Фрина. «Думаю, будет лучше, если ты отдашь мне этот нож». Девушка, все еще не говоря ни слова, передала ей нож, и Фрина положила его в карман. Это был простой кухонный нож, каким обычно режут овощи, только очень остро наточенный. Фрина надеялась, что та не распорит им подкладку своего нового пальто.